Индейец подавил внутреннее волнение и старался по возможности принять спокойный вид. «Вахта тихонько поручила мне сказать вам, что вы ни в чем не должны верить ирокезам. Они очень хитры и гораздо коварнее всех других индейцев. Потом она сказала мне, что есть на небе большая светлая звезда, которая появляется над этой горой спустя час после солнечного заката». И вот лишь только появится эта звезда, она придет на тот самый мыс, где я высадилась в прошлую ночь. Сюда вам и надо причалить вашу лодку. Хорошо, Чингачгук уразумел наставление своей вахты. Но пусть сестра моя, скромная Лилия, пропоет еще разок эту же песню. Чингачгук поймет яснее. Гетти удовлетворила его желание и объяснила подробнее, о какой звезде была речь и к какому месту должен пристать влюбленный индеец. Затем она рассказала о своих разговорах с молодой индианкой, повторив буквально все ее выражения к огромному удовольствию жениха. Особенно рекомендовала она принять надежные меры против измены и нечаянных нападений, совет решительно бесполезный для такого слушателя, как змей. Она объяснила также достаточно ясно настоящее расположение неприятеля и все передвижения, происходившие поутру в иракезском стане. Вахта пробыла с ней на плоту до последней минуты и рассталась дружески, как нежная сестра. Теперь она в лесу, где-нибудь напротив замка, и не ранее вечера думает воротиться к иракезам. В сумерки она найдет случай ускользнуть опять из неприятельского стана и будет ждать своего друга на условленном месте. О присутствии Чингачгука, по-видимому, не подозревал никто, хотя должны были догадаться, что какой-то индеец прошлой ночью пробрался на ковчег. «Теперь великий змей», — продолжала Гетти, взяв в руку индейца и небрежно играя его пальцами так как я рассказала вам все от имени вашей невесты, то уже позвольте мне кое-что прибавить от моего собственного имени. Когда вахта сделается вашей женой, вы должны обходиться с нею ласково и улыбаться перед ней точь в точь, как теперь улыбаетесь передо мной. Индейцы вообще очень дурно обходятся со своими женами. Вы не должны подражать им. Обещаете вы мне это? Буду всегда добр с моей вахтой. Нежная ветка. Изломается как раз. Тот же, великий змей, улыбайтесь ей как можно чаще. Вы не знаете, как приятно молодой девушке улыбка ее возлюбленного. Батюшка улыбнулся мне всего только один раз. Генрих Марч говорит много, смеется еще громче, но, кажется, ни разу мне не улыбался. Вы, конечно, знаете разницу между смехом и улыбкой. Смех, по-моему, лучше. Соловья не так заслушаешься, как вахту, когда она смеется. Смех ее очень приятен, это правда, но вы-то, змей, должны ей улыбаться. К тому же вам еще надо освободить ее от земляной работы и от переноски тяжестей, ей не вынести таких трудов. Одним словом, Чингачгук, подражайте во всем этом белым людям, которые вообще лучше обходятся с своими женами. Вахта не бледнолицая, у ней красная кожа, красное сердце, красные чувства, у ней все красное. Но можно ли ей носить, по крайней мере, своих ребят? «Разумеется», — отвечала Гетти, улыбаясь. «Но вы должны любить Вахту от всей души и предупреждать все ее желания». Чангачгук с важностью поклонился и сделал вид, что не намерен больше распространяться об этом. Кстати, в эту минуту в передней комнате раздался голос зверобоя, который звал своего друга. Великий змей немедленно вскочил с места, а Гетти пошла к сестре.